Резко сельдереем пахли расистые прибрежные растения. Таинственно, просительно плыли невидимые комары и летали, летали с таким треском над лодкой дальше, над этой по ночному светящейся водой страшные бессонные стрекозы. И все где-то что-то шуршало, ползло, пробиралось...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 Иногда они оба целыми часами стояли на одной ноге в непонятной неподвижности. Иногда они с того ни сего подпрыгивали, раскрывая огромные крылья. Они то важно прогуливались, выступали медленно, мерно, поднимали лапы, комок сжимая три их пальца, оставили разлато, раздвигая пальцы, как хищные когти, и все время качали головками. Впрочем,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 Когда после завтрака он пил кофе с коньяком, жена сказала ему, «Что ты ты столько пьешь?» «Это уже, кажется, пятая рюмка. Все еще грустишь? Вспоминаешь свою дачную девицу с костлявыми ступнями?» «Грущу, грущу», — ответил он, неприятно усмехаясь. «Дачная девица».